Надо уметь жить, брать е жизнь-то за горло т а к у ю с е к у ю И картина-то вот с эту картонку, — показал он на ресторанное меню, — за пазухой убралась, а гулять будем долго. Вот так-то. Из кафе Матюшин и Горбанюк вышли поздно. Горбанюк проговорил, везет же некоторым. Да при чем тут везение? Зло ответил Матюшин. Просто соображать надо. Фомич н о м об этом говорил не раз. Разные там реликвии. Самое верное дело. После этого вечера прогулки Матюшина и Горбанюка по Москве стали более целеустремленными. Музеи, выставочные залы, соборы. Но все тщательно охранялось. и з н их встречали и провожали пристальные взгляды смотрителей, экскурсоводов, сторожей. При очередной встрече приятели посетовали Бунякову на свои неудачи, на что тот сообщил. «Есть у меня одна мысль. Не знаю только о с и л и т е л и с л а б о к и вы». Возмутили Соба сразу. у н о это вы зря, зря. Ладно». Я подумаю, н а в е д и й т е с ь через пару дней. И когда состоялась следующая их встреча, разговор имел уже более конкретный, практический характер. Вы в нашем музее бывали? Да нет. Вот только разве у тебя в залах не приходилось? Оно и видно. Тоже мне интеллигенция. А вещи там есть ценнейшие. И ремонт сейчас. Выходит, дело реальное, вполне. И реальное, и стоящее. А когда же осуществим, не спешите. Тут есть одна заковыка. Сигнализация. Да этот узелок развязать. Вот только как. Придется мне это взять на себя. Ну, а вы пока осваивайтесь. Походите по залам. Особое внимание обратите на 2 7 и 2 8 Там вещи не громоздкие, а цены баснословные. Прикиньте... Сориентируйтесь. Как я обещал, узелок с и г н а л и з а ц и е й б у н я к о в развязал сам. Строительные леса из металлических труб с прочными деревянными настилами стояли между двумя колоннами верхним крепежным поясом, почти касаясь одной из них. По кромке карниза, аккуратной синеватой линией, пролегал провод, охранной сигнализации. Пол имел небольшой уклон, и под чугунные колеса лицов были подложены деревянные клинья. «Лучше не придумаешь», обрадовался Буняков, когда после ухода плотников осматривал оставленное ими хозяйство. «Клинышки выбим, и все будет в норме». Верхний пояс — прилег вплотную к проводу и должен, обязательно должен задеть его. Часов около шести вечера, вновь поднявшись в зал, Буняков ударом ноги выбил из-под колес деревянные клинья. Леса качнулись. Силой т ударили металлическим поясом по грани колонны, проползли с полметра параллельно плоскости стены и остановились. Синий провод, рассеченный надвое, повис вдоль колонны. «Окей», — пробормотал довольный Буняков. Спустившись вниз, он пошел к коменданту. «Что-то голова болит нестерпимо». «Разрешите уйти домой?» Комендант возражать не стал. «Может же заболеть человек». А Буняков, выйдя из музея, направился к...